Глава тринадцатая. Сергей, усевшись на единственный уцелевший в этом разрушенном здании подоконник, то и дело поглядывая на мужчину, привязанного к стулу, с нетерпением ожидал его пробуждения. Алексей давным-давно должен был очнуться, но, видимо, из-за того, что он накануне изрядно выпил, лекарство действовало дольше, чем обычно. Ястреб бросил взгляд на темное звездное небо. До рассвета оставалось несколько часов. Подкурив очередную сигарету, он задумался об Анжеле. По словам директора детского дома, семья ее отца была очень богата, и надо бы выяснить все об этих Гордеевых. Прошло много лет, и мальчик-студент давным-давно вырос. Может, теперь, став мужчиной, он будет рад узнать о дочери. Да и Анжела станет чуть-чуть счастливее если у нее появится родной человек. Тем более никто не знает, что ждет нас в будущем. Затушив окурокобетонный подоконник, мужчина предусмотрительно убрал его в пустую пачку из-под сигарет и подошел к своему пленнику. Ждать пробуждения помощника депутата он устал, поэтому решил попытаться ускорить процесс. «Эй, очнись!» Сергей несколько раз довольно весомо ударил Алексея по щекам. «Просыпайся, спящая красавица! Пришло время покаяться во всех своих грехах. Ты слышишь меня?» Еще несколько звонких пощечин, и мужчина стал постепенно приходить в себя. Сначала он, еще не понимая, что произошло, растерянно, чуть прищурившись, смотрел на ястреба, а потом попытался что-то сказать. Но через кляп донеслось лишь глухое мычание. Алексей, не понимая, где находится, попробовал встать, но у него это не получилось. Перепугавшись, он стал дергаться, пытаясь вырваться, но веревка, которой он был связан, была крепка и надежна. Алексей закричал, но его, естественно, никто не услышал. Ястреб некоторое время наблюдал за ним. А затем подошёл вплотную и, крепко схватив его за шкирку, чуть наклонившись, тихо сказал. «Не советую дергаться. Будет хуже. Сейчас я вытащу кляп, и мы поговорим. Сдумаешь орать, пожалеешь. Если понял меня, кивни». Алексей тут же отчаянно закивал, давая понять, что услышал. Ястреб резко сдернул полоску скотча с его лица и вытащил кляп изо рта. И тут же раздался громкий вопль. «Что вы себе позволяете? Кто вы такой?» «С первого раза не понимаешь. Плохо!» Прокомментировал Сергей и со всей силы ударил Алексея кулаком в лицо. Тот вместе со стулом упал на бетонный пол и на некоторое время потерял ориентацию. Ястреб поднял его, вновь запечатал рот, а затем, проверив крепость узлов на веревке, отошел к окну покурить. Этот аварийный дом расселили несколько лет назад. Его вроде как должны были снести, но земля, на которой он стоял, стала слишком аппетитным куском, и на нее нашлось немало желающих. Бесконечные суды, разборки, и этот круг был замкнутым, а дом тем временем постепенно превращался в руины. Для ястреба это место было идеальным укрытием для выполнения некоторых щепетильных заданий крота. Заброшенное здание, никого вокруг, и самое главное, неподалеку находился замечательный глубокий водоем и лесополоса. у у За спиной послышалось мычание. «Пришел в себя, голубчик!» Усмехнулся ястреб и, затушив окурок, обернулся к своему пленнику. «Будем разговаривать, или как?» В ответ раздалось мычанье. «Ну что же, попробуем еще раз. Предупреждаю, пикнешь, пожалеешь». Ястреб вытащил кляп. Алексей, облизывая кровь с разбитой губы, тряся как осиновый лист. В его глазах был знакомый ястребу животный страх. Так боятся люди, которым есть что скрывать. «Поговорим». Усмехнулся Сергей, вынимая из кармана нож. «Что вы хотите?» – пролепетал Алексей. «А вот вопросы задавать буду я». Ястреб поднес нож к лицу мужчины и чиркнул по его щеке, оставляя тонкую полоску, едва заметную, будто царапина. «А!» – воскликнул Алексей, а на разрезе появились первые капельки крови. «Я все скажу, все!» «Замечательно!» – кивнул ястреб. «Но предупреждаю сразу, за каждое слово лжи на твоем лице будет появляться новый разрез. А если места не хватит, перейдем к другим частям тела». Сергей в подтверждение своих слов рванул рубашку на плече пленника. Церемониться с Алексеем у него не было ни времени, ни желания. Поэтому он старался быть очень убедительным, и действовал быстро и жестко. «Все понял?» «Да!» – кивнул Алексей. «Я хочу знать, кто подставил Анжелу Гордееву, и главное, где флешка!» – буквально по слогам произнес ястреб. «Какую Анжелу?» – непонимающе воскликнул мужчина и тут же болезненно скрикнул, потому что на его лице появился новый довольно глубокий порез. «Неправильный ответ!» — тоном строгого учителя повторил Сергей. «Попробуем еще раз. Кто подставил Анжелу?» «Я не знаю, не знаю!» «Знаешь!» — резко ответил Сергей, и в лунном свете вновь сверкнуло лезвие ножа. Алексей вскрикнул, и ястреб пригрозил. «Еще один крик, и я буду вынужден снова воспользоваться кляпом!» Схватив привязанного мужчину за волосы, он как следует встряхнул его и прошипел. «В твоих интересах говорить правду!» «Ты все равно меня убьешь!» — обреченно простонал Алексей в ответ. «Нет!» — покачал головой ястреб. «Если расскажешь правду о том, как все было на самом деле, ты покинешь это место живым. Обещаю!» Алексей молча сверлил его взглядом, мысленно делая выбор. Он не знал, кто перед ним, но уже понял, что с этим человеком юлить и лгать не получится. Чувствуя, как по щеке бежит струйка крови, он с ужасом представлял, что его ждет. Этот незнакомец – настоящий жестокий монстр, опытный киллер, умеющий пытать и добывать правду. Ну что, продолжим? Ястреб подкинул вверх нож и тут же ловко поймал его. Вопросы повторить или запомнил? «Я все расскажу». «Замечательно». Сергей взял старенький деревянный стул и уселся на него так, чтобы руки оказались на его спинке. Ему было необходимо, чтобы нож все время был на виду. Таким образом, подталкивая Алексея к более правдивым и искренним ответам. «Тогда начнем. Кто подставил Анжелу?» «Я!» – выдохнул мужчина. Ястреб кивнул, ведь что-то подобное он и ожидал услышать. «Зачем?» «Мне нужен был виновник, чтобы отвести подозрение от себя», – ответил Алексей. «Водитель знал обо всем, или ты использовал его вслепую?» Я пообещал этому идиоту кости повышения и большой гонорар, если он сделает так, как я прошу. Он с точностью выполнил мое поручение, передал флешку Анжеле так, чтобы это зафиксировали камеры. «И где сейчас этот бедолога?» Прозвучал предсказуемый ответ. «Он мертв». «А почему Анжелу отпустил?» Поинтересовался ястреб. «Мне так приказали». Сергей замер. Разговор становился все более и более интересным. Кто? Человек, на которого я работаю. Флешку ты тоже взял по его приказу? Да. Алексей вздохнул и опустил голову. На некоторое время повисла тишина, а потом он заговорил. «Я не мог поступить иначе, поймите. Меня заставили. Я проиграл». «Много проиграл. У меня никогда не было таких денег, но азарт. С ним невозможно бороться. Мне казалось, вот-вот я поймаю удачу за хвост, а на самом деле нашел большие неприятности. На выплату долга мне дали два дня, но найти оговоренную сумму за такой срок было просто нереально. Как потом выяснилось, меня подставили». И я оказался должен очень влиятельному человеку, который сразу дал понять, что если не верну деньги, буду мечтать о скорой смерти. И тогда я предложил сделку. Я давно знал о том, что Хвостов собирает компромат на коллег и друзей, и подумал, что от информации, которая у меня есть, крот не откажется, и был прав. Он согласился на мой вариант решения проблемы. «Кто?» — ястреб оцепенел. Я не знаю его имени, только кличку – Крот. Он согласился на мое предложение, но предупредил, что если я обманул его, то сначала он убьет моих родителей, а потом возьмется из-за меня. Я придумал план подставить эту наивную дуреху Анжелу, только планировал после ее убрать. Зачем мне нужны свидетели? Но Крот сказал, что девку нужно отпустить, а Хвостов должен прийти к нему. Тогда я не только рассчитаюсь с долгом, но еще и получу большой кусок прибыльного бизнеса. Я все сделал так, как мне велели. Вот, сука! Не сдержавшись, рявкнул Сергей. Алексей сразу замолчал и весь сжался. Ястреб подошел к окну и закурил. Внутри него все буквально клокотало от злости. Старый паук в этот раз превзошел сам себя. В голове не укладывалось, Какую грандиозную игру он затеял. А самое главное, с какой стороны не посмотри, он остается в выигрыше. В его лапах флешка, чай чужого бизнеса, новый прихвостень в виде Алексея. А самое главное, он, когда посылал его за Анжелой, видимо, планировал в дальнейшем убрать их одновременно. И наверняка уже заранее продумал, что скажет хвостов во флешке. И только одно Крот не предполагал, что ястреб влюбится и начнет действовать непредсказуемо. Теперь Сергей узнал, кто ведущий игрок, а вот Крот пока об этом даже не догадывается, а значит, еще есть время, чтобы устроить приятный сюрприз старику. «Я все рассказал! Вы обещали меня отпустить!» — внезапно раздался голос Алексея, о котором ястреб уже как-то подзабыл. Обернувшись, Сергей криво улыбнулся. Я помню о своем обещании. Он шагнул к стулу и принялся развязывать мужчину. Надеюсь, ты понимаешь, что об этой нашей встрече никто не должен знать. Да, да, конечно! Как китайский болванчик закивал Алексей, мечтая только об одном — выбраться из этого страшного заброшенного здания живым. «Тогда идем». Ястреб пропустил Алексея вперед, и они оказались в узком темном коридоре, в котором идти на ощупь, не зная дороги, было почти невозможно. Но Сергей здесь все знал и двигался свободно, в отличие от своего спутника, который спотыкался на каждом шагу. «Осторожно! Вот сейчас поворот, теперь налево». Ястреб, придерживая Алексея за плечо, направлял его и поддерживал, когда тот спотыкался. Так не спеша они дошли до лестницы. Когда начали спускаться, Сергей стал незаметно прижимать своего спутника к перилам, прекрасно зная, что в одном месте ступеньки обвалились, а на трех нижних этажах лестничные пролеты и вовсе отсутствуют. Вскоре раздался мужской вопль, потом глухой удар, и все стихло. Ястреб быстро спустился на несколько ступенек ниже и включил фонарик. Алексей был мертв. В этом даже не было сомнений, потому что из груди мужчины торчал металлический пруд. Поднявшись обратно, Сергей бросил в пакет пачку с окурками. Туда же полетели кожаные перчатки с рук, и он по другой лестнице спустился к своей машине. Город постепенно просыпался, наполняясь привычным суетливым шумом. Заехав в круглосуточный супермаркет, Сергей купил немного продукта в завтраку и направился туда, где его ждала любимая женщина. Ястреб проснулся от легкого, едва заметного, почти невесомого прикосновения к щеке. Но открывать глаза не торопился наблюдая сквозь чуть приподнятые ресницы за своей любимой женщиной. Анжела сидела рядом и задумчиво смотрела на него. Едва касаясь пальцами, она нежно трогала его лицо, будто пытаясь запомнить каждую черточку. В глазах девушки стояли слезы. «Любимый», – прошептала она, – «мой любимый». Сергей почувствовал, как ему на шею упала теплая капля и понял, что Анжела плачет. Притворяться спящим он больше не мог. Поймав руку девушки, он поднес ее к губам и поцеловал, а затем, открыв глаза, улыбнулся. «Доброе утро, малыш!» «Привет!» Анжела, чуть отвернувшись, быстро вытерла слезы. «Родная, не надо плакать!» Ястреб присел на постели и притянул девушку к себе. Мы расстаемся ненадолго. Я решу все вопросы и сразу приеду. А ты пока отдохнешь, наберешься сил, поплаваешь в теплом море, погреешься на солнышке, приобретешь красивый загар. Считай, что ты просто едешь на курорт. Сергей старался говорить непринужденно, чтобы успокоить девушку, но у самого на сердце была тяжесть. Сегодня, наверное, они видятся в последний раз. И неизвестно, будет ли у них совместное будущее. Ястреб понимал, что, скорее всего, нет. Уже понятно. Крот не отступит от своего. Он объявил охоту. Люди старого паука будут искать его и рано или поздно найдут. Это вопрос времени. Если раньше Сергей надеялся, что, создав старому пауку неприятности, сможет покинуть страну, то теперь стало понятно. Ставки в игре возросли до цены жизни, и победитель может быть только один. Договориться не получится, но это все потом. А сначала нужно, чтобы Анжела оказалась в безопасности. «Я не хочу уезжать», – девушка прижалась к нему. «Можно мне остаться?» «Родная», – Сергей коснулся губами ее лба. «Ты же все сама понимаешь». Поверь, так будет лучше. Я не хочу рисковать твоей жизнью, и поэтому ты должна покинуть страну. Поехали со мной. Нет. Ястреб улыбнулся. Есть дела, которые требуют моего непосредственного присутствия. Я не могу просто бросить все и уехать. Ты же понимаешь? В ответ Анжела лишь сильнее прижалась к нему. Они молчали, наслаждаясь неким единением, опасаясь разрушить этот неповторимый момент, который у каждого навечно останется в памяти. Но время так безжалостно. Оно неумолимо мчалось вперед, и вскоре Сергей был вынужден произнести слова, прозвучавшие как приговор. «Нам пора. Собирайся». Анжела тяжело поднялась и поплелась в ванную комнату. На душе поселилась тревога и появилось ощущение надвигающейся беды. Включив воду, она стала под душ и горько разрыдалась. Девушка не хотела оставлять Владимира одного, боялась за него, а еще была уверена, что он многое не договаривает, но сделать с этим ничего не могла. Сергей, воспользовавшись минутами одиночества, взял телефон, и набрал номер своего доверенного человека за границей. Именно он занимался для него покупкой особняка и присматривал за ним все это время, вел дела и счета. Ястреб доверял ему. Андре, или по-русски Андрей, был эмигрантом, который вовремя покинул страну и открыл там свое дело по оказанию юридических услуг. Сергею его давным-давно рекомендовали и за все годы общения он ни разу не подвел. На звонок ответили очень быстро. «Добрый день!» – раздалось на безупречном испанском. «Соедините меня с господином Андре. Скажите, звонит Серджио Моретти?» – ответил Сергей. В трубке послышалась незатейливая веселая мелодия, а затем раздался бодрый мужской голос. «Приветствую тебя, мой друг! Что-то ты давно не звонил!» «Дела, дела», — ответил ястреб уже на русском. Они всегда общались на родном языке, так было удобнее. «Чем могу служить?» «Сегодня на побережье вылетает моя жена, Анжелина Моретти. Ты не мог бы ее встретить, показать дом, помочь освоиться на новом месте?» «Хорошо. Я сейчас же позвоню в агентство, чтобы прислали помощницу по дому и повара». «Отлично». Теперь у Анжелины будет доступ ко всем моим счетам. И если со мной что-то случится, она единственная наследница. Все подтверждающие документы я чуть позже пришлю на факс. Понял. Голос Андрея в один миг стал серьезным. Еще какие-нибудь указания будут? Да. Я перешлю тебе письмо. Отдай его Анжелине через несколько дней. Хорошо. И у меня есть еще одна небольшая просьба. Ты не мог бы все разузнать о господине Гордееве Максиме. Выехал в Соединенные Штаты Америки около 19 лет назад. Он отец моей жены. В то время его родители решили, что внучка им не нужна, и увезли сына из страны. Просто, возможно, ее жизнь станет легче, если она будет знать, что не совсем одна на белом свете». Все понял, и сделаю так, как нужно. Сегодня переведу тебе твой гонорар за пять лет, но ну дальше будет видно». «Но, надеюсь, мы еще увидимся?» Андре многозначительно замолчал. Ястреб понимал, что его доверенный догадывается о том, что он никакой не бизнесмен, но они эту тему никогда не обсуждали, да и догадки так и останутся навсегда догадками». «Я тоже на это надеюсь», — ответил Сергей и, быстро попрощавшись, прервал разговор. Заметив, что Анжелы долго нет, он направился в ванную комнату, чтобы ее поторопить. Она так горько плакала, что даже не заметила, как дверь открылась. Ястре покинул взглядом плачущую девушку и, вздохнув, резко одним движением закрыл кран. Анжела вздрогнула и обернулась. Мужчина молча накинул ей на плечи большое махровое полотенце и, подхватив на руки, отнес к кровати. Усадив девушку на постель, он сел на корточки перед ней и взял ее ладони в свои. Малыш, мне надо плакать. Не усложняй все еще больше. Я просто не понимаю, почему такие слезы. Я боюсь за тебя. Боюсь. Да что ты выдумываешь? Ястреб повысил голос. Он уже понял, что уговоры и беседы не помогут, и поэтому решил действовать по-другому. «Хвостов! Он убьет тебя! Убьет, когда узнает, что ты помог мне!» «Да при чем тут твой Хвостов?» Сергей встал и прошелся по комнате. «Я его не знаю, да и знать не желаю. Ты уедешь из страны и будешь в безопасности». «У меня дела, бизнес, и сорваться просто так я не могу. Но и ты остаться здесь тоже не можешь. Забыла, как нас чуть не пристрелили. Выдумываешь что чего нет, и тем самым создаешь и себе, и мне, лишние проблемы. Неужели ты не понимаешь? Я не могу работать, зная, что тебе каждую минуту угрожает опасность. Может, пришла пора прекратить быть ребенком и начать думать не только о себе? Анжела смотрела на Владимира и понимала, что он прав. Своим присутствием она добавляет ему неприятностей, и действительно, всем будет лучше, если она уедет. Прости меня, тихо вымолвила девушка, обещаю больше никаких слез. Она подошла к шкафу и достала свои вещи. Быстро молча оделась, стараясь даже не смотреть на мужчину с замершего у окна. Натянув джинсы и свитер Анжела заплела косу и подошла к чемодану, который собрала накануне. Я готова. Сергей понимал, что, возможно, своей резкой речью обидел ее, но уж лучше тяжелое молчание, чем горькие слезы. Давай позавтракаем, отстраненно спросил он. У меня нет аппетита, да и потом неизвестно, что нас ждет в дороге. Так что поехали! ответила Анжела. Не хочу опоздать на самолет. Хорошо, как скажешь. Ястреб подошел к ней и подхватил чемодан. Всю дорогу они молчали, перекинувшись всего парой фраз. Анжела задумчиво смотрела в окно, а Ястреб, мчась на бешеной скорости, тщательно следил за дорогой и за тем, что происходит вокруг. Алексей был мертв, и его тело пока явно не нашли. Иначе все новости трубили бы только об этом. Но Крот был умен, ловок и пронырлив. Ведь не зря же столько лет держал свою империю в кулаке. Он умел просчитывать события и мог уже о чем-то догадываться. Но Ястреб искренне надеялся, что успеет и первым сделает ход в этой игре на выживание. По дороге они попали в пробку, и хотя выехали намного раньше времени, Прибыли, когда уже объявили регистрацию на рейс. «Нам пора прощаться», — Анжела грустно улыбнулась. Сердце Сергея сжалось. Он шагнул к девушке и, заключив ее в объятия, тихо шепнул. «Моя родная, любимая девочка. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты всегда об этом помнила. В аэропорту тебя встретят. Ни о чем не беспокойся и, пожалуйста, береги себя». Скоро мы будем вместе. Просто нужно немного подождать. «Обещаешь?» — Анжела подняла на него глаза, полные слез. «Обещаю, родная!» — ответил ястреб и просто поцеловал так, чтобы она никогда не забыла этот поцелуй. Сергей стоял и смотрел, как самолет разгоняется по взлетной полосе, а потом, отрываясь, взмывает в небо. Мужчина с облегчением выдохнул. Теперь его любимой женщине ничего больше не угрожало, а значит, можно было действовать. Сев в машину, он направился в сторону дома. У него было несколько срочных дел, которые необходимо было сделать до момента, когда он встретится с кротом лицом к лицу.